Глава вторая Летиция вздрогнула и едва не выронила запотевший стакан, приятно холодивший ладонь. Затем, собравшись с силами, взглянула в лицо собеседнику. Тот выглядел невозмутимым, словно они вели самую, что ни на есть, светскую беседу о всяческих пустяках. «Уверяю вас, я не поклонница грошовых ужасов. Если вы собираетесь поведать мне какие-то кровавые подробности, начала она, но осеклась, увидев, как поскучнел господин Альберан. Словно такого ответа и ожидал. «Поверьте, Альда Мортон, крови там нет. Совсем. Поскольку ваш жених не заколот кинжалом и не застрелен, а отравлен». «Отравлен?» переспросила Летти и поставила стакан, лед в котором почти растаял, на столик, от греха подальше. «Именно» подтвердил сотрудник службы правопорядка. «Однако, что вы там говорили о встрече с поставщиком? Уже скоро, а мне еще нужно переодеться и добраться до места. Если вы мне не верите, у меня есть доказательства, извольте». Летиция, порадовавшись тому, что оставила распечатанное письмо здесь же, в гостиной, продемонстрировала его. От листка бумаги пахло чем-то сладковато-острым должно быть восточными пряностями». «Откуда поставщик?» — поинтересовался мужчина, изучая написанные изящным почерком слова. «Из хинду. Похоже, он хорошо образован. Ни единой ошибки», — вслух подумала она. «Вижу, что вы мне не солгали. Хорошо. Я навещу вас вечером», — проговорил Стефан Альберан, ознакомившись с содержанием письма. «И это его «навещу у вас»?» прозвучало слишком уж интимно, как будто свидание назначал. «Но вы должны оставить мне обещание не покидать столицу и ее пригород грантом, где вы живете, до тех пор, пока не получите от службы правопорядка разрешение на то», добавил он, снова переходя на скучный канцелярский язык государственного служащего. «Разумеется», согласилась Летти, стараясь не думать об их следующей скорой встрече письменной форме», уточнил собеседник. Когда обещание было написано и заверено свидетелями, одним из которых выступал сам господин Альберан, а вторым, преисполненная важностью и переполненная любопытством, точно кастрюля кислым тестом, горничная, Летица наконец-то проводила визитера и осталась наедине с собой в уютной тишине своей спальни. Никуда идти не хотелось, Но дела не терпели отлагательств. «Будет крайне досадно, если поставщик переметнется к конкурентам». Собиралась Лети самостоятельно. В настоящее время, когда повседневные платья дозволялось носить без корсета, а кое-кто имел смелость поступать так же и с вечерними туалетами, процесс одевания значительно упростился. Подумалось, что теперь ей наверняка придется обзавестись траурными костюмами, ведь из старых она успела вырасти. Наиболее приличным вариантом оказалось тёмно-фиолетовое платье с черными кружевными манжетами, такими же перчатками и унылой шляпой. Глухой воротник не оставлял и намека на вновь вошедшее в моду декольте. А ведь не только девицы с фотографией, но и ей самой есть что показать. «Я похожа на мою тетушку Пруденс», которая всю жизнь носит траур по своей безвозвратно ушедшей юности. Мрачно констатировала Летиция, безжалостно убирая светлые локоны под шляпу. А должна быть похожа на деловую женщину. Пожалуй, приобрету траурный гардероб в лавке готового платья. Хуже, чем справляется с этим фиолетовый, меня все равно испортить невозможно. Вдруг вспомнился Финиас, и Лети стала не по себе. Не слишком ли цинично размышлять о нарядах, когда его холодное тело, должно быть, лежит в столичном морге? Может, она действительно бесчувственная особа? Нет, — сказала себе Летиция, — ничего подобного. Ведь по родителям-то она горевала, плакала долго, бесконечно перебирая в памяти те фрагменты, из которых складывалась их прежняя жизнь. Сожалела о том, сколько всего она не успела, и уже не успеет сделать с отцом и матушкой. Но с ними ее связывали совсем другие отношения. Отгоняя тяжелые мысли, Лети поспешила к уже ожидающему ее экипажу, где наглухо задернула шторы и прикрыла глаза. После бессонной ночи приятно было бы урвать хоть несколько мгновений сладкой дремоты. Но, взбудораженная разговором со следователем и всем прочим сознание, не позволила отдохнуть. Смирившись, девушка погрузилась в раздумья. По всему выходило, что расследование затянется. Будь преступник очевидным, его бы уже схватили, и Стефан Альберан в своих блестящих штиблетах не явился бы к ней с заявлением, что она подозревается в убийстве. Интересно, рассчитывал ли он получить от нее признание? «Не дождется», — фыркнула мысленно летица. И пусть только попробуют применить ко мне эти их психологические уловки. Не поможет». Экипаж остановился. Выйдя из кареты, Лети привычно глянула на вывеску чая и сладостей, буквы в которой своей округлостью напоминали о свежих бубликах. Ее не так давно подновили, и теперь надпись выглядела особенно ярко. Воспользовавшись служебным входом, Летиция проследовала к своему кабинету и с облегчением убедилась, что ее там никто не ждет. Значит, она не опоздала. Усевшись за массивный дубовый стол, когда-то заказанный лучшим городским мастерам, проглядела свежую газету. Известия о смерти Финиаса Броктонвуда там пока не появилось, но Лети не сомневалась, что это лишь вопрос времени. Такие новости никогда не оставались без внимания а уж когда при подозрительных обстоятельствах умирал единственный владелец значительного состояния, то и вовсе следовало ожидать большой шумихи. В памяти ожил первый разговор с Финиасом и слова, которыми он ее поприветствовал. «Вот, значит, как выглядит охотница за моим наследством». В ответ, пылая негодованием, Летиция заявила ему, что не нуждается в его наследстве, у нее свое есть. Даже ногой топнула. Магия кипела в ней, как масло на сковородке, что порождало некоторые сложности самоконтролем. А все окружающие посчитали, будто она попросту дурно воспитана, что очень огорчило матушку. Их тогда заставили танцевать. Для Лети это был по-настоящему первый танец. Она ужасно боялась опозориться еще больше, наступить на ногу этому красавцу-брюнету, перепутать фигуры танца. Хотя ведь в академии их всему учили. Но одно дело вальсировать с приятельницей, то и дело весело пересмеиваясь. И совсем другое с молодым человеком, который смотрел на нее насмешливо и свысока. Его положение превышало ее собственное, и он мог не соглашаться взять ее в жены. Но отец пообещал щедрое преданное, да и магический дар невесты тоже имел значение добавляя ей привлекательности в глазах столичной аристократии. «Лучше забыть!» — одернула себя летица и, услышав стук в дверь, пригласила войти. Она думала, что явился новый поставщик, но то оказался Говард Стайн, ее управляющий. Прежнему управляющему, работавшему на ее отца, он приходился племянником. «Добрый день!» — поприветствовал ее Говард, не сдержав удивления при виде ее мрачного одеяния. «Хотите чего-нибудь? Сегодня особенно хорошо удались глазурованные яблоки». «Пожалуй, позже», — отозвалась Лети. «Нет аппетита. Что у нас нового?» «Все в порядке», — с улыбкой заверил управляющий. «Хорошо, что пока не он, никто либо другой ничего не знали о случившемся. Однако это неведение ненадолго». «Но я вижу, что вас что-то беспокоит», добавил Говард с озабоченным видом. «Я могу чем-то. Ничего не нужно. Спасибо». Заставила себя держаться, как обычно, Летиция. В конце концов, от ее угрюмого вида никому веселее не станет, и работа лучше спориться не будет. «Кажется, мы его дождались», кивнула на дверь, в которую снова постучали. Вошел визитер, и кабинет вдруг показался тесным. То ли от того, что незнакомец отличался высоким ростом, то ли от окружающей его невидимой ауры властности, уверенности в себе, почти царственности, свойственным тем, кто с детства привык к всеобщему поклонению. Лити изумленно уставилась на него, приоткрыв рот. Прежний поставщик чая и сладостей из хинду был сгоробленным морщинистым старичком, В намотанной на голову чалме. Он говорил с сильным акцентом, и понимать его летица начала далеко не с первой беседы. Она почему-то предполагала, что пришедший ему на смену человек будет таким же, и никак не ожидала увидеть вот это. Смуглый темноволосый мужчина отличался нездешней красотой. Двигался с грацией тигра, белозубо улыбался и носил штаны со свободной длинной рубахой чистых ярких цветов, на фоне которых платье на лете выглядело еще более унылым. «Альда Мортон?» — осведомился заморский гость, в грамотной речи которого акцент едва слышался, а голос звучал так, точно поглаживал бархатом. «А, да?» — опомнилась Летиция. «А вы наш новый поставщик?» «Именно». «Князь Рохан Чаудхари, надеюсь, мы с вами сработаемся». «И я, надеюсь». Как она могла не обратить внимания на то, что он не просто уроженец хинду, а целый князь? Вопиющая рассеянность. Или в письме про то ничего не сказано? «Говард, распорядись, чтобы нам принесли чего-нибудь». Взглянула на такого же удивленно оторопевшего управляющего Лети, И тот угодливо склонился в поклоне. Когда за ним закрылась дверь, и они с князем Чаудхари остались наедине, он непринужденно протянул ей руку, и Летиция, еще раз подивившись его поведению, ответила на рукопожатие. Пахло от мужчины так же, как и от его письма. Однако запах казался скорее приятным, чем нет. «Итак, Альда Мортон, что бы вы хотели обо мне узнать?» Улыбнулся он ей. «Все, что вы посчитаете нужным, рассказать, но в первую очередь, конечно, хотелось бы обсудить рабочие вопросы. Останутся ли условия прежними или, само собой, мой предшественник очень хорошо о вас отзывался. Думаю, условия поставки я менять не буду», сообщил он, занимая место в кресле для особо важных посетителей. «Замечательно», — ответила Летти. Он о вас тоже хорошо отзывался. Мне жаль, что здоровье больше не позволяет ему ездить в хинду и обратно. Тогда поговорим, чтобы выяснить, подходим ли мы друг к другу, а затем подпишем бумаги. Альда Мортон. Пророкотал собеседник, и слова «подходим друг к другу» внезапно показались такими же далекими от деловых вопросов, как и его чуть прищуренный взгляд, оценивающий скользящий по ее лицу, волосам плечам, облитым темно-фиолетовым бомбазином. Будь на ней декольтированное платье, мужчина наверняка не применул бы заглянуть и в вырез. Лишь представив такое, она почувствовала, как ее щеки заполыхали ярче летней зари. Видят высшие силы, Летиция Энн Мортон не привыкла, чтобы на нее так смотрели. В королевстве вообще не приняты были настолько красноречивые взгляды на людей противоположного пола. Лишь время от времени, украдкой, тут же смущенно отводя глаза, будучи замеченными за разглядыванием кого-либо. Но он смотрел, смотрел, и от этого она чувствовала себя до невероятности странно. Словно в груди разгоралось жаркое пламя, растекаясь по всему телу. Такие же ощущения приносила магия, когда-то давно, в самом начале обучения. А еще Лети вдруг показалось, будто то, что видел князь, глядя на нее, ему нравилось. Примечание от автора. «Грошовые ужасы» — это дешевые журналы со страшными историями.